Обреюсь молчанием, у слов выращу чуб. Чертоги Бога отдам словам в наем. Пусть каждое слово мое это разин выплюнул в зубы вам, Натя проклятых невольник. Как поиск грозой колокольни вилю, станут образу метки. Вы еще не поняли, что мой глагол — Это Бог, завывающий в клет.